Часть третья. Хорас Бенбоу в чистой, нескладной гимнастерке, которая лишь подчеркивала производимое им впечатление неуловимой утонченной ущербности, нагруженный невероятным количеством ранцев, вещевых мешков и бумажных пакетов, сошел с поезда 2:30. Сквозь густую толпу входящих и выходящих пассажиров до него донесся чей-то голос, который звал его по имени, и его рассеянный взгляд, словно лунатик, лавирующий в уличной доске, стал блуждать по скоплению лиц. — Хелло, хелло, — пробормотал он, выбрался из толпы, сложил на краю платформы все свои мешки и пакеты и устремился вдоль состава к багажному вагону. «Хорес!» — снова крикнула бежавшая вдогонку за ним нарцисса. Дежурный по станции вышел из своей конторы, остановил его, удержал, словно норовистого породистого коня, поздоровался с ним за руку, и только благодаря этому сестра смогла его догнать. Он обернулся на ее голос, собрался с мыслями, схватил ее на руки, поднял так, что ее ноги оторвались от земли, и поцеловал в губы. «Милая старушка Нарси!» — сказал он еще раз целую сестру. Потом поставил ее на землю и, как ребенок, стал гладить ее по лицу. «Милая старушка Нарси!» — он, касаясь ее лица тонкими узкими ладонями, — и, глядя на нее так пристально, словно хотел глазами вобрать в себя ее неизменную безмятежность. — Милая старушка Нарси! — повторял он снова и снова, продолжая гладить ее лицо и совершенно забыв об окружающем. — Куда ты шел? — вернул его к действительности голос Нарциссы. Он отпустил сестру, побежал вперед И она бросилась вслед за ним к багажному вагону, где проводник и носильщик принимали чемоданы и ящики, которые подавал им из дверей служащие багажного отделения. «Разве нельзя потом прислать за вещами?» — спросила нарцисса. Но Хорас стоял, пристально вглядываясь в глубину вагона, и снова позабыв о ее присутствии. Оба негра вернулись обратно, и он отошел в сторону, все еще заглядывая в вагон и по птичьи вытягивая шею. «Давай пошлем кого-нибудь за вещами», — снова предложила ему сестра. «Что? Ах да, я следил за ними на каждой пересадке», — сообщил он, совершенно забыв, о чем она говорила. «Будет ужасно, если у самого дома что-нибудь пропадет». Негры подняли сундук и снова ушли, и он опять шагнул вперед и уставился внутрь вагона. Между прочим, так уже и случилось. Вэм, какой-то служащий, забыл погрузить его на поезд. «Ага, вот он!» — перебил он самого себя и, по местному обычаю, назвав служащего капитаном, в ужасе завопил — «Эй, капитан, нельзя ли полегче? Тут стекло!» Когда тот принялся с грохотом выталкивать из дверей какой-то заграничный ящик, на котором по трафарету был выведен адрес воинской части. «Все в порядке, полковник», — отозвался служащий. «Надеюсь, мы ничего не разбили. А если разбили, вы можете предъявить нам иск». Оба негра подошли задом к дверям, И когда служащий поставил ящик с таймья, чтобы вытолкать его наружу, Хорис ухватился за него обеими руками. Полегче, ребята, встревожно повторил он, и побежал рядом с ними по платформе. Поставьте его на землю только осторожно. Сестренка, иди сюда, помоги немножко. Все в порядке, капитан, сказал насильщик. Не бойтесь, мы его не уроним. Но Хорас продолжал ощупывать ящик обеими руками, а когда его поставили на землю, приложился к нему ухом. "Ну как, все цело?" спросил носильщик. "Все в порядке, цело," уверил его проводник, поворачивая обратно. "Пошли." "Да, кажется, в порядке," согласился Хорас, не отнимая ухо от ящика. "Я ничего не слышу." Очень хорошо упаковано. Раздался свисток. Хорас вздрогнул и, роясь в кармане, помчался к поезду. Проводник уже закрывал дверь вагона, но успел наклониться к Хоросу, затем выпрямился и приложил руку к козырьку. Хорас вернулся к своему ящику и дал другую монету второму негру. «Отнеси его в помещение, только поосторожнее», «Я сию минуту вернусь, — приказал он. — Слушаю, сэр, мистер Бенбоу. Я за ним пригляжу. Один раз я совсем было решил, что он потерялся, — рассказывал Хорас, под руку с сестрой, направляясь к ее автомобилю. В Бресте его задержали, и он прибыл только на следующем пароходе. У меня тогда был с собой аппарат, который я купил вначале, маленький такой, так он тоже чуть не погиб». Я выдывал у себя в каюте небольшую вазу, как вдруг все загорелось, и сама каюта тоже. Капитан тогда решил, что мне лучше дождаться высадки на берег, а то на борту слишком много народу. А ваза получилась очень хорошо. «Такая прелестная штучка!» — безостановочно болтал он. «Я теперь здорово навострился, правда? Венеция!» «Роскошная мечта, хотя и несколько мрачная. Мы с тобой непременно туда съездим».